Корзиночный флигель тянется параллельно с фонтанкой в направлении Кабуховского проспекта. На вид это длинное небеленое здание, фасадная часть которого, позади флигеля Канторского, выходит на так называемый пустой двор. Пустой двор — не что иное, как пустырь со всех сторон обрамленный стенами. Он довольно обширен для того, чтобы смотреть совершенном пустырём, по которому местами пошла дикая сорная поросль, а потому и называется пустым. Стены, обрамляющие его, совершенно глухие, за исключением корзиночного флигеля, в котором есть окна. В прежнее время отличительную чертой у этого двора была громадная гора всяческих ничестот в ровень с крышей трепичного флигеля, примыкающего к нему справа. Все это в течение многих и многих лет сваливалось сюда сквозь маленькое оконце, одиноко пробитое почти под самой крышей названного флигеля, так что начиная с ранней весны вплоть до крепких заморозков в густой атмосфере этого двора стояла неисходная зараза. В двух-трёх местах корзиночного флигеля дефилируют узенькие проходные коридорчики, которые ведут в новый двор, находящийся позади этого флигеля и называемый двором порожним. Порожний точно так же представляет замкнутое со всех сторон высокими стенами пространство значительно меньших размеров сравнительно с пустым С одной стороны его, в виде невысокой колоннады, идут два длинные ряда кирпичных устоев, возведённых для какой-то постройки, которая не суждено было осуществиться. На порожнем же дворе помещается и знаменитый увязимцев козёл. Роль козла играет здесь пустая квартира в нижнем этаже с окнами без рам и стёкол, с дверями без плинтусов, и деревянных створов, с разломанной русской печью и полом без досок. Квартира однажды была отделана и готовилась в сдачу под жильё, как вдруг в одну тёмную ночь забралось в неё несколько вяземцев, разломило, повытаскивало всё, что только можно было стащить. Дерево пошло на растопки, а железные скобки, задвижки и тому подобные вещи за гроши сбыты в железной лавке. С тех пор квартира уже не возобновлялась и отошла под иные хозяйственные надобности, а именно, если кто из обитателей тринадцати домов сделает какое-нибудь незначительное буйство, то дворники, не доводя о том до полиции, тащат виновного в пустую квартиру и там производят собственноручную расправу. И вяземцы вообще очень одобряют таковой самосуд. сами даже помогают ему, ибо они сами не жалуют полиции чистей и сибиряк до да кварталов. А вследствие подобных расправ экзекуционная квартира и получила у них наименование Козла. За Козлом находится небольшое отгороженное пространство в виде отдельного дворика, где помещалась гусачное заведение. Гусачных заведений в Вяземской лавре было два. Теперь же осталось только одно на противоположном конце Усинной площади. Но знаете ли вы, что такое гусачное заведение? Вам, конечно, неоднократно, если даже не ежедневно, доводится встречать на углах некоторых площадей и улиц, а большей частью при въездах на мосты, те грязноватые лодки, на которых продаются плечёнки, рубцы, достудень да и тому подобные закуски. Всё это приготавливается в гусачных заведениях. Но как приготавливается? Если бы нервы ваши в состоянии были вынести убийственную вонь, то войдя в отгороженный дворик с усынной прогнившими и пропитанными кровью досками, вы бы увидели прежде всего несколько огромных чинов. Одни из них наполнены кровью, другие бычачьими внутренностями, и из третьих торчат бычачьи головы, в четвёртых груда ног и хвостов. Несколько работников в перепачканной и закорузлой одежде трудятся над этимичинами, сортируют внутренности, рубят топорами головы и кости и таскают всё это в тряпную. Тут же на железных крюках, вбитых в кирпичную стену, висят несколько бычачьих туш, с которых стекает кровь в одно общее длинное корыто. В настоящее время, когда одно из этих заведений уничтожено по причине крайнего неряшливства, на промозглой стене его видна ещё по прошествии 3 лет вся та же кровь. столь въевшаяся в кирпич и так крепко запёкшаяся, что её не смыли ни снега, ни дожди петербургские, ни людские усилия. На дощатой настилке двориком стоят огромные лужи крови и валяются ненужные внутренности, рядом с которыми тут же на навозе лежат и пригодные в виде ног, языков, гусаков, хвостов и прочего. несколько голодных полуодичалых собак, словно шакалы по нура лакомятся непригодное в дело пищи, тычут заолевшие морды в кровавые лужи, лакают оттуда языком и ведут войну с кошками, являющимися столь же целью. А по ночам, откуда ни возьмись и неизвестно с какой целью, наползают сюда целое воинство крыс в изобилии плодящихся по окрестности. Летом, особенно в знойные дни, тут кишат мириады больших зелёных и серовато-жёлтых мух, так что в воздухе стоит такое жужжание, как словно бы сюда слетелось множество пчелиных роёв. С одного конца этого дворика, словно тёмный зев, из которого валит зловонный пар, смотрит на вас низенький вход в стряпную, куда надо спуститься две-три ступени. Тут в совершенной темноте и копоти кипят огромные котлы с бычачьими внутренностями. Из-под полу прокрадывается красный свет пламени, скрытого под ним в большой и низенькой печи. Но эти лучи только местами освещают чёрного повара, а вся остальная внутренность низко сводной стряпной остаётся в глубоком мраке. Пар стоит не проницаемым густым туманом, жара и духота убийственные, и ко всему этому невыносимая вонь, с которой могут сравниться только несколько десятков зараженных трупов. Тут и приготавливаются эти закуски, в состав которых, как рассказывают люди, называющие себя очевидцами, входили иногда наряду с бычачьими внутренностями и лошадиными, и даже собачьи. а мелкой животине, вроде какой-нибудь крысы, попавшейся в чан и изрубленной случайно, ничего уж и рассказывать. Кроме гусячных заведений в Вяземской лавре имеется еще несколько куриней. В 1863 году число их доходило до семи. Они помещаются в подвальном этаже так называемого Ново-Полтавского или Стекольчатого флигеля, о котором речь еще впереди. Каждая из этих куриней представляет низко сводный подвал, около 3 квадратных сожений пространством. Большая русская печь занимает более четверти всего помещения, которое в остальных своих частях более чем наполовину занято большими столами, где приготовляется тесто для пирогов, калачей и сая. Кроме этих столов, конечное пространство комнаты загромождено ещё посудой до да разной рухлядью. Теснота такая, что повернуться негде, а духота несходно царствующая в курине от не перестающей топиться печи, доходит до того, что человеку со свежего воздуха становится дурно и нельзя дышать свободно. Семь или восемь хлебопеков посменно возятся то у печи, то у столов, а к вечеру сюда же набивается голов до двадцати народу. который в течение дня обродил по сеной и ее окрестностям, продавая куриные печенье. Летом же, когда народу этого значительно прибывает, число куриных обитателей доходит до тридцати пяти человек. Все это, как попало, спит в этой комнате, валяясь на порожних столах и под ними, либо же уходит в сене на двор на прохладу. А в это время очередная смена работает у раскаленной печи. запас пирогов и булок, который разойдется на рассвете, как только проглянет утро и проснется обитатель трущоб цинной площади. Вообще в Вяземской лавре помещается очень много различных промышленных заведений, не говоря уже о кабаках и пивных, и о ресторанции Сухаревке, от которой и самый флигель, занимаемый ею, называется. тем же именем, и которое уже давно описано в настоящем повествовании. Тут находится большая кузница, отдельный столярный флигель и общественные бани, которые особенно замечательны были патриархальностью своих обычаев. В летнее время любители обоего пола нераздельно мылись на дворе, а зимой выбегали сюда же поваляться в снегу, отнюдь не смущаясь посторонними взорами людей мимо идущих. В отдельных же, так называемых, семейных банях два первые номера отличаются даже замечательной роскошью, особенно если вспомнить, что они принадлежат Вяземскому дому. Тут им мраморные ванны, и ковры, и драпри, и мягкая комфортабельная мебель, и всё это служит по большей части к удовольствию средней руки мошенников, когда им удастся зашибить выгодную добычу. При этом нельзя не заметить, что в этих номерных банях весьма нередко случаи скоропостижной смерти, как говорят, от удара и опья с пиртными напитками. А в конторском флигеле, собственно, нечего говорить, кроме того, что это небольшой, отдельно стоящий каменный домик, который содержится несравненно опрятнее всех остальных и в котором помещается контора и живёт управляющий. Гораздо интереснее соседний с ним флигель, трепичный Это точно так же представляет отдельный длинный двухэтажный дом с отдельным внутренним двором. Здесь испокон веку жили трепичники. Те самые, которые с большим вместительным мешком за плечами, вам неоднократно доводилось встречать на грязных задних дворах, вооружённых клюкой с насаженным на конец её острым железным крючком. Тут находился более двадцати лет в ряду один из самых главных притонов этой оригинальной промышленности, которая на первый поверхностный взгляд кажется только не совсем чисто плотной, а в сущности далеко не невинна. Впрочем об этом после. Узенькие темные лестнички без перил, вроде тех, по которым взбираются на колокольню, ведут вас в квартиры трепичного флигеля. только для того, чтобы достичь этих лестниц, нужно сперва перейти двор, во всех углах которого красуются целые горы грязных тряпок, лохмотьев, бумажек, костей, подошв и тысячи тому подобных предметов, которые по всему городу выбрасываются за ненужностью в ямы задних дворов. Эти горы трофеи трепичной промышленности. В одном месте поперёк двора протянуто несколько верёвок, и на них развешаны для просушки целые ряды таких же пёстрых трепиц. Они продадутся потом как отборные первого сорта. Переходить в трепичный двор оказалось весьма затруднительным. В течение более чем 20 лет он ни разу не чистился, ни разу не подметался. Представьте же себе, что это такое там было. Летом он являлся какой-то зловонной тресиной, в которую по щик лодку уходила нога. Зимой уже там образовывалась сплошная ледяная кора бурого цвета. Чуть только начнется отцепиль, как со всех концов и углов гнилого, пробрюсшего дома начинала стекаться сюда мутная грязная вода, которая под утро при новом морозсе подбавляла новый ледяной слой к прежней бурой корее. И вот к весне из-за всего этого образовывалось такое болото, по которому в пору ходить было только в охотничих сапожищах. И этот двор... вместе с его грудами трепья, между прочим, служил местом ночлега для разных бездомников, особенно же для бродячих женщин. Делалось это обыкновенно так, что залезет человек в этот трепё, забьётся подальше, по возможности, в самую глубь трепичной груды, чтобы потеплее было да и спать до рассвета. Когда же этот двор принялись наконец расчищать, то прежде чем добраться до мостовой, нужно было снять зацверделую кору толщиной гораздо более аршина, так что сама и расчистка представляла собой весьма трудную работу. Но вот вы преодолели трудности дворам, преодолели узенькую и совсем тёмную лестницу и очутились в одной из квартир, трепичной артели. Квартира эта является вам в виде узкой, низенькой и длинной, окон в семь залы, где нары перемешаны с кроватями, а посредине большой длинный стол, служащий трапезой.